Глава 225. Мстители. На самом деле крыс оказалось больше, так что железный топор, вновь с непробиваемым выражением лица, стоял напротив одного из пойманных мужчин и решил у него поинтересоваться. «Ты уже третий, кому вдруг захотелось сбежать с кораблей». Остальные беженцы сказали, что ты не с их земель, так что, ну-ка, давай, говори свои последние слова. Будут ли они признанием? Двое предыдущих пойманных солдатами первой армии людей после первого же отрезанного пальца радостно выкладывали, кто они и зачем они пытались сбежать. Их тела потом молча сбросили в канал. Железный топор был человеком довольно хладнокровным и безжалостным. Из его богатой на приключения жизни в городе железного песка он вынес довольно простое жизненное правило. Если враг прячет голову, но выставляет наружу хвост, то самой простой тактикой будет отрубать по одной неаккуратно выставленной наружу конечности. Единственное, что удивило топораток, так это то, что третий заключенный, даже со связанными за спиной руками и довольно сильно побитый в процессе задержания, все равно выглядел намного здоровее, чем предыдущие два. Возможно ли, что его специально сюда на смерть прислали? «Я не враг тебе», — заявил мужчина сразу же, как только ему развязали рот и внимательно уставился в глаза топору. Меня зовут Хил Фокс, Спроси у Тео, он меня знает. Тео еще не успел убраться с доком, поэтому посланный за ним человек довольно быстро его привел. Тео взглянул на Хил Фоукса и заявил: Это один из людей черного молота. Так он не из твоих? Спросил железный топор. — Вообще ничего общего с ним не имею. Он просто один из уличных крыс, который к тому же совсем недавно вступил в контору. — Ты обманул черного молота, да и всех людей с пальцев скелета! — а вдруг обвиняюще завопил Хилл. — Ты не на Тимофея работаешь, а на лорда западных земель, его высочество Роланда Уимблдона! — Он слишком много знает, — сказал Тео, проведя пальцем у себя по шее. «Думаю, в канале ему будет самое место». Хилл в попытке спасти себе жизнь завопил. «Я слышал все, о чем говорили наемники. Думаю, мы сможем сработаться. Я готов работать Но его высочество Роланда». «Его высочество не нуждается в услугах простой уличной крысы», — сказал железный топор, вынимая из ножен свой меч. «Я не уличная крыса! Я гражданин столицы! Я враг Тимофея!» — заныл Хил. «Ну-ка, подожди!» Тео остановил топора и подошел к Хилу поближе. Тот же, в свою очередь, задрал голову и посмотрел стражнику прямо в глаза, и во взгляде у него горел какой-то странный огонь. «Так вот, что я тогда у него во взгляде увидел, только не сразу понял», — подумал Тео. Взгляд мужчины был полон ненависти, несмотря даже на то, что Хил изо всех сил старался ее не показывать. Впрочем, до конца скрыть свою ярость он так и не смог. — Ну и что ты хочешь делать, работая на его высочество? Правда, я жил в северной части города и время от времени заглядывал в трубача, чтобы пропустить пару стаканчиков. Но я не проигрывался в хлам, и жена моя не убегала к другому. Хил скрипнул зубами. По правде, она мертва, и в ее смерти виноват Тимофей. Сама история была довольно простенькой, поэтому Тео очень быстро разобрался во всех хитросплетениях. Хил со своей женой были артистами акробатической труппы «Голубь и Цилиндр», которая очень часто выступала в центре столицы. Труппа была довольно маленькой, всего семь человек, поэтому атмосфера среди коллег была довольно гармоничной. Жена Хила была единственной женщиной в группе, поэтому со временем за нее разгорелась война. Впрочем, гонку за девушку выиграл именно Хилл, завоевав, наконец, ее сердце. Их семейная жизнь была довольно мирной, и вскоре парочка смогла накопить на домик в центре столицы. Но все было уничтожено во время одной из облав на ведьм, которые проводил Тимофей. Патрули под предводительством капитана Ленгли словно собаки бросались на всех, кто им нравится — И жене Хила не повезло оказаться одной из попавших под руку патрулям женщин. Хил Фокс думал, что сможет освободить свою жену сразу же, как заплатит за нее выкуп, ну или, по крайней мере, ему дадут с нею увидеться. Но, увы, тюремный стражник взял выкуп, но не только не выпустил девушку, но еще и отказал Хилу в коротком свидании с ней. Стражник пытался успокоить Хилу словами о том, что вскоре его жену признают неведьмой и отпустят. Так что когда Хилу наконец сообщили о том, что он может забрать свою жену из тюрьмы, он ожидал чего угодно, но не того, что ему выдадут изуродованное тело его мертвой жены. Когда же Хил отправился к Лэнгли за объяснениями, то добился только того, что начальник тюрьмы и его подчиненные были приговорены всего лишь к десяти ударам плетью и штрафу в двадцать серебряных роялов, а самому же Хилу выдали целых три серебряных монеты в качестве компенсации. Хила, естественно, такой ход событий не удовлетворил, и он отправился за объяснениями к самому главному рыцарю, сэру Веймору. Впрочем, тоже безуспешно. Сэр Веймор лишь сказал Хилу, что Лэнгли и его шайка были приближенными к Тимофею, а охоту на ведьм инициировал сам Тимофей, так что даже советник по судебным делам ничего не мог с этим сделать. Поэтому Хил решил во что бы то ни стало заставить нового короля отомстить». Он даже и не ожидал, что его партнеры по труппе его поддержат. Впрочем, они ведь были всего лишь акробатами, без каких-либо военных навыков, поэтому особой вендетты королю предъявить просто физически не могли. Единственной возможностью хоть как-то нанести вред Тимофею была разведка с последующей передачей собранной информации врагам Тимофея, Например, королеве чистой воды Гарси Уимблдон. Для этого все бывшие участники труппы присоединились к разным подпольным организациям и решили собирать любой кусочек информации про нового короля. Именно поэтому Хилл очень тщательно следил за Тео. Если бы тот и в самом деле работал на Тимофея и пытался избавиться от беженцев, Хилу бы пришлось придумывать как предотвратить преступление. Но Хил слишком промедлил. Вдруг разразилась демоническая чума, и Тео на некоторое время приостановил перевозку беженцев. Но сегодня Хил краем уха услышал, что перевозка возобновилась, и решил нарядиться беженцем и хорошенько здесь все разведать. В итоге он и выяснил, что Тео на самом деле работает на Роланда Уимблдона — четвертого принца Грей Касла, который, несомненно, был еще одним полноценным кандидатом на трон Грей Касла, а значит и врагом Тимофея. В глазах Хила читалась такая ненависть по отношению к новому королю, что он, наверное, запросто мог бы заключить сделку с самим дьяволом. Ладно, и последний вопрос. Ты попытался смешаться с толпой, чтобы вызнать новости. «Ты что, совсем не боялся, что заразишься?» — с интересом спросил Тео. «Я никогда бы не подумал, что жаждущий мести человек так легко может принести себя в жертву». «У меня антидот есть», — признался Хил. «Я держу его в маленьком кармашке на трусах. Мои товарищи из труппы потратили практически все свои сбережения, только чтобы купить мне на черном рынке немного антидота». Тео вдруг выдвинулся вперед и обыскал Хила, вскоре вытащив в сжатой ладони прозрачный пузырек, наполненный синей жидкостью. Он передал его железному топору и сказал, «Возможно, это и есть святой эликсир из церкви. Думаю, его высочеству будет интересно». А этот железный топор, спрятав пузырек, указал пальцем на Хила. «Что с ним делать будем?» «Ну...» Тео почесал себя по подбородку. В обычной ситуации они не смогли бы проверить правдивость сказанного и сразу же отправили несчастного ко дну. Но в данный момент в лагере был кое-кто, обладавший магическим даром, определяющим неправду. Попрошу мисс Найтингейл проверить его слова. Вечером Тео вновь вернулся в трубача. Настроение у черного молота было довольно отвратительным. С этой взявшейся из ниоткуда эпидемией в его бар практически никто не ходил, так что прибыли не было вообще. И как будто бы этого было недостаточно, так еще и серебряное кольцо и потс заболели, так что молот психовал еще больше. Хил молча сидел слегка в стороне от Тео, ничем не выдавая того, что сегодня случилось. Тео слегка улыбнулся и, вынув из кармана деньги, бросил молоту несколько золотых. — Ну на, только хватит депрессовать на ровном месте. У меня для вас пара хороших новостей и одно выгодное предложение. Черный молот, посчитав монеты, убрал их в карман и тихо произнес — «Сейчас мы никаких предложений не примем. Там снаружи зверствует демоническая чума. Мы что, по-твоему, идиоты туда соваться? вознаграждение твоего уж точно даже на одну порцию эликсира не хватит. Ты знаешь, сколько одна доза эликсира стоит на черном рынке? Двадцать пять золотых!» «Какое совпадение, надо же!» — расхохотался Тео предложение, о котором я говорю, как раз касается покупки лекарства, специального лекарства, которое может вылечить демоническую чуму. Глава 226 Операция во внутреннем городе. «Ты умудрился наложить руки на святой эликсир?» — черный молот мигом воодушевился и обрадовался. «Святой эликсир?» Тео криво ухмыльнулся. Не обязательно покупать у церкви всякую ерунду. В мире существуют и другие лекарства от демонической чумы. Он вдруг вынул у себя из кармана два маленьких мешочка и положил их на стол. То, что во всем винят ведьм, — это ерунда. Ведьмы-то ничего не могут заявить в свою защиту. Черный молот, нахмурившись, взял один из мешочков и, поднеся его к уху, потряс. Затем развязал мешочек и принюхался. «Ну, «Вообще ничем же не пахнет. Просто дай это серебряному кольцу и подсу, Сам убедишься в том, что лекарство действует», — сказал Тео. «Они ведь где-то в таверне, да?» «Я спрятал их в подвале. Сразу же, как мы поняли, что они заразились. Выходить я им не разрешал». Сейчас ведь какое время? Люди видят кого-то с черными точками и словно сходят с ума, пытаясь убить беднягу. Так что на базу пальцев скелета этим двум хода нет. Черный молот поднял и второй мешочек. — Сэр, я пойду, схожу и отдам им лекарства. Проводив взглядом ушедшего молота, Хил молча уставился в столешницу. Тео, видя такое, просто покачал головой. Обычный человек, который находится под постоянной угрозой заразиться смертельной болезнью, так бы на новость о неожиданном лекарстве не отреагировал. Даже если он и попытался бы сдержать удивление, то все равно пару вопросов бы дозадал. Хил же только явно продемонстрировал, что на работу тайного шпиона у него не хватит актерских данных». «А это лекарство и в самом деле лечит чуму?» — внезапно спросила Мизинец. «Сэр, где же вы его достали?» «Вот даже девчонка действует профессиональнее», — подумал Тео, глотая вино. «Без сомнения, оно лечит. Да и как иначе, мне ведь его дал сам лорд из королевского дворца. Кто бы еще посмел перебивать церкви бизнес?» Вдруг вернулся черный молот, причем серебряное кольцо и потс спешили прямо за ним. — Боже ты мой, это лекарство просто чудесное! Черные точки с их тел начали исчезать сразу же после того, как они его выпили! Завидев Тео, парочка свежевылеченных людей бросилась на колени, не обращая внимания на еще не до конца затянувшиеся раны. «Сэр, большое спасибо вам за лекарство. Вы нам жизни спасли!» «Сначала идите и перевяжите раны!» Тео махнул в сторону. Очищенная лили вода могла вылечить болезнь, но исцелять раны она не могла. Те раны, которые открылись на коже больных, должны были заживать как минимум неделю. «Не меня следует благодарить, а моего нанимателя!» А уж если вы сможете справиться с кое-каким заданием, то, наверное, и повышение получите. Больше не будете простыми крысами». Его, вель... а я имею в виду твоего нанимателя, правда хочет, чтобы мы продавали лекарства?» — обрадованно спросил молот. Он, очевидно, уже понял, какую прибыль сможет сорвать при продаже этих зелий. «Именно. Церковь сейчас использует свой эликсир только для обмана, и мой наниматель просто взбесился. Если он позволит этой группке я не побоюсь сказать этого слова шарлатанов и дальше продолжать свои делишки, то вскоре вся столица превратится в один огромный собор». Теус слегка понизил голос. А еще он не хочет видеть столицу полупустой, так что лекарство это нужно продавать по адекватной цене, которую себе могут позволить все. Он вытащил еще два мешочка и бросил их на стол. Вот это лекарство нужно будет продавать не дороже, чем за десять серебряных». «Десять серебряных?» — с широко раскрытыми от удивления глазами воскликнул молот. «Да». «Шесть моему нанимателю, остальное вам», — развел руками Тео. «Этих лекарств у меня должно хватить на тысяч пять-шесть покупателей, так что прибыль у вас будет совсем немаленькая. Ее хватит, чтобы вы прожили до конца своих жизней, ни в чем не нуждаясь». Молод казалось, хотел что-то сказать, но не мог. Все просто молча смотрели на валявшиеся на столе мешочки с лекарством и пытались понять, Как же им добыть с них еще больше прибыли? Тео абсолютно точно знал, о чем же сейчас думают эти крысы. Само по себе лекарство вообще ничего не стоило, так что его высочество запросто мог бы раздавать его бесплатно. Впрочем, тогда бы Тео пришлось работать в одиночку, так как никто не взялся бы ему помогать без оплаты. Собственно, это было бы очень неэффективно и сильно бросалось бы в глаза ненужным людям. Так что, наняв на распространение лекарства крыс и указав им продавать его за десять серебряных монет, Тео, по крайней мере, мог быть уверен в том, что его маскировка не рассыплется». Да и десять монет не были такой уж большой суммой, так что, скорее всего, большинство из жителей столицы могли себе позволить купить на них лекарства. Но, конечно же, Тео не сомневался в том, что крысы смогут хоть как-то накрутить цену на лекарства. Они либо продадут часть в центре города богачам, либо отправят его на черный рынок. В результате простым жителям дойдет примерно половина партии лекарства, но это уже Тео не волновало. Его главной задачей было подорвать заговор церкви, чтобы люди поняли, что не только святой эликсир может исцелять демоническую чуму и изгонять злых духов. Да и по цене их лекарство было гораздо более демократичным. В итоге люди станут подвергать сомнению все учения церкви. Особенно удивятся те церковные последователи, которые капитально потратились на эликсир и крепко задумаются над тем, а уж не обманули ли их божественные наместники. — Я точно знаю, о чем вы сейчас думаете, — внезапно заговорил Тео. «Вы собираетесь продать некоторое количество лекарства по очень высоким ценам каким-нибудь аристократам. Я, конечно, могу сделать вид, что не догадался, но я об этом не забуду». Его голос был необычайно холоден. «Мой наниматель отнюдь незаконопослушный законопослушный и всепрощающий добрячок, так что если не хотите утонуть где-нибудь в грязи, советую послушаться и дури не творить». «А что нам делать, если кто-то решит перепродать лекарства?» — спросил Серебряное кольцо. «Это вообще элементарно — лекарство продавать по одной порции в руки и следить за тем, чтобы его выпивали прямо на месте». Затем Тео взглянул на молота и поинтересовался. «Ну и что? Ты берешься за работу?» Но ну, в трубаче просто-напросто не поместится так много лекарств, так что...» Тео перебил его на полуслове. «Твое дело — набрать людей для продажи лекарства и определить, где будут торговые точки. Я лишь наблюдатель, которого мой наниматель отправил за тобой следить». Черный молот скрипнул зубами, взглянул на подчиненных и, не найдя ни малейшего признака возмущения, хлопнул кулаком по столу и заявил. «Я берусь за эту работу!» «Замечательно!» — кивнул Тео. Послезавтра на закате к входу в паб подъедет телега с лекарством, так что у тебя есть еще время насобирать людей и пустить слухи о продаже лекарства. Ты уж постарайся, мой наниматель халтуры не любит. Послезавтра первая армия покинет королевский город, после этого столицу угрозы его высочеству представлять не будет, по крайней мере так думал Тео. Хил очень быстро нагнал Тео после того, как тот ушел из таверны. А вы не хотите встретиться с моими товарищами по труппе? Они тоже страстно желают отомстить Тимофею. Сейчас я верю тебе, потому что ты прошел тест. Тео отрицательно помотал головой. Если бы тебя сегодня не поймали, что бы ты делал дальше? ну вернулся бы к своим и все им рассказал заодно послушал бы что они об этом думают я не уверен мне тут остаться и еще понаблюдать либо сразу поехать к его высочеству спросил фокс а тео внезапно заинтересовался а ты сам то что об этом думаешь хилл на пару мгновений замолчал словно подбирая слова а потом медленно заговорил «Я думаю, что его высочество совсем не такой, как остальные аристократы. Практически никто из аристократов не стал бы даже и пытаться спасти беженцев. Еще он относится к ведьмам так же, как и к простым людям. Если бы Тимофей был хоть немного похож на Роланда, то моя жена бы, да, мне определенно, хотелось бы служить его высочеству». Но раз так, то тебе лучше бы вернуться в организацию и делать вид, что тебя сегодня на пирсе не было». «Почему?» — Хилл резко поднял голову, шокированно глядя на Тео. «Хороший шпион просто обязан уметь прятать свои секреты где-то в глубине души и не тараторить о них, кому попало, вот как сейчас». Тео принялся объяснять. Если хочешь работать на его высочество, то тебе многим вещам придется научиться. Глава 227. Доносчик. В главной зале собора священник хмуро оглядывал вставшего перед ним на колени фермера. Фермер обычно высокий и мощный, сейчас выглядел словно поломанная согнутая лампа. Его нездорово-фиолетовые руки мелко тряслись. Ему оставалось совсем недолго. Еще чуть-чуть, и те фиолетовые пятна превратятся в черные, а потом разрастутся по всему телу. Впрочем, фермера можно было считать довольно удачливым. Заразился он только сегодня. «Я ведь тебя помню. Ты же Рокки Хилл из Восточного района» ты постоянно приходишь в церковь и приносишь нам пшеницу вдруг произнес священник вы вы меня узнали это же замечательно ваше святейшество крестьянин склонился еще ниже моя семья заболела демонической чумой так что нам нужен святой эликсир пожалуйста я вас умоляю ага а что ты сегодня принес в церковь м? Я же не могу просто так раздавать святой эликсир, — прямо заявил священник Ферри. Ты должен отдать за него столько, сколько велит твое сердце. — Я, чтобы купить лекарство, я, дурак, пошел на черный рынок, и там меня обманули эти чертовы крысы, — дрожащим голосом заговорил Рокки Хилл. — Пожалуйста, простите меня. Я потерял все свои сбережения. Все, что у меня осталось, — это вот это одинокое куриное яйцо. Пожалуйста, примите его в качестве оплаты. С этими словами он аккуратно вытащил из-за пазухи яйцо и протянул его священнику, не поднимая головы. То, что ты возложил надежду на предателей и обратил свой взор на черный рынок, будет, конечно, наказано. Но Бог всегда протягивает руку помощи, даже таким заблудшим ягнятам, как ты. Только те, которые признают свои ошибки, могут дальше продвигаться в своем пути к Богу. Ферри взял у фермера яйцо и улыбнулся. «Вставай, Бог тебя прощает». «Правда?» рокки хилл не мог поверить в услышанное посланники бога никогда никого не обманывают фейри отмахнулся от вопроса и тут вдруг к нему подбежал послушник с коробочкой в которой лежали лекарства фейри достал оттуда четыре флакончика и протянул их рокки в твоей семье четыре человека если я ничего не забыл да ваше святейшество Мужчина боролся со слезами счастья, выступавшими у него на глазах. Он схватил драгоценные бутылочки и наклонился, чтобы поцеловать обувь священника. «Спасибо, спасибо, спасибо! Я посвящу всю свою оставшуюся жизнь Богу и церкви!» Это зрелище впечатлило и стоящих в сторонке церковников. Они, как один, вдруг взорвались аплодисментами и радостными криками, приветствуя нового члена их верующей семьи. Подождав, пока аплодисменты хоть немного стихнут, Ферри поднял табличку, при виде которой все замолчали. Затем он сухо сказал «Следующий». Раздача святого эликсира продолжалась до самых сумерек, и, услышав звук колокола из королевского замка, священник решил заканчивать с дневной церемонии раздачи лекарства, которую он продолжит завтра утром. Он ушел из главной залы, оставив за спиной молящую о спасении толпу. Но хоть его тело и устало, душа у священника была полна сил. Он не мог не чувствовать себя Богом, когда стоял в центре той залы и смотрел на толпу, которая изо всех сил пыталась привлечь его внимание и всячески ему угодить только лишь в обмен на флакончик с лекарством. Хотя, нет, это было бы неправильным описанием, ведь все, что обычно называют Богом, есть сама церковь. После того, как она разработала демоническую чуму и противоядие к ней, церковь обретала полную власть над жизнью и смертью, по крайней мере, так думал Ферри. Для него абсолютно стерлись границы между церковью и Богом, он удовлетворенно вздохнул и еще раз убедился в том, что отказ от наследства и уход в монастырь был единственным верным выбором в его жизни. Никто не способен противопоставить хоть что-то перед подобной мощью, богатый бизнесмен, зажиточный титулованный аристократ, Да все они перед лицом смерти становятся равными и готовыми пожертвовать что угодно, только лишь бы остаться в живых. Когда Ферри заявился в зону для отдыха, к нему быстро подбежал какой-то священнослужитель и взволнованно зашептал на ухо. «Ваше святейшество, ко мне только что явилась одна из уличных крыс и заявила, что она достала какую-то важную информацию». А «Насчет чего это?» «Что-то про беженцев с восточного региона. Детали крыса согласилась рассказать только вам с глазу на глаз», — моментально ответил Слушка. «Из гермеса для Ферри поступили вполне четкие инструкции». Нужно было выжить из демонической чумы и ее противоядия максимум пользы для церкви, раздобыв как можно больше новых верующих. Поэтому, конечно, пропаганда церкви среди беженцев тоже была одной из задач Ферри, но те люди не были такими уж полезными и важными, как жители столицы. Священник собирался еще пару дней ничего не предпринимать, а потом вдруг появиться с лекарством, чудесным спасением, и вылечить ту половину беженцев, что останется в живых. Это должно произвести на них впечатление, как будто их король про них забыл. В результате примерно 90% жителей столицы должны будут принять веру в Бога, Такие заслуги однозначно отправят Фэри чуть дальше, по дороге к званию архиепископа. По крайней мере, церковь всегда была очень честной, когда дело доходило до награды людей за их заслуги. Там не считались ни с чьим кровным родством или богатством. Если кто-то, любой человек, даже простолюдин, как-то выгодно отличался на службе, то его повышали в звании. — Ну и что за проблема такая важная могла вдруг возникнуть с беженцами? — недовольно подумал священник. И, отправив свои подозрения куда-то вглубь сознания, он тихо произнес. — Ну ладно, отведи его в тайную комнатку, я скоро подойду. — Да, ваше святейшество. Фэри снял церемониальную мантию священника и надел на себя первый попавшийся в шкафу легкий доспех — Затем накинул на плечи плащ. Перед тем, как выйти из комнаты, мужчина внимательно оглядел себя в серебряном зеркале. Явившись в комнатку и оценив ситуацию, Ферри понял, что и спросивший с ним встречу мужчина был довольно тощий и к тому же не причёсан. Тощим он был настолько, что священник с легкостью мог разглядеть кости на руках и ногах, Но, что странно, на всем теле у мужчины не было ни единого следа демонической чумы. Как только мужчина увидел вошедшего в комнату священника, он бухнулся на колени и произнес. — Ваше святейшество, меня зовут Игла, и у меня для вас важное сообщение. — Ну, говори. — Но... Мужчина поднял голову и выразительно посмотрел на двух людей, которые зашли в комнату вместе с Ферри. Он явно не хотел ничего говорить в присутствии посторонних. «Не обращая на них внимания. Это священник Шатра, моя правая рука, и бабушка Хира. Она ответственна за порядок в этой тайной комнатке, практически никуда и не выходит отсюда. Тогда я скажу, но что насчет обещанного?» — Вот святой эликсир у меня, — сказал Ферри, вынув голубой пузырек из мешочка на поясе. — Если твоя информация мне пригодится, то я, конечно же, спасу тебя от злых духов. — Ваше преподобие, я клянусь, что информация удивительная! — гордо воскликнул игла, задрав голову. — Какие-то люди постоянно увозят отсюда беженцев. Их пустые корабли стоят по всему каналу. Я все это видел своими глазами. Боюсь, что через несколько дней они вообще всех беженцев увезут. — Они увозят отсюда больных с черными точками на теле? — нахмурился Ферри. — Ты уверен, что все правильно понял? До Ферри и раньше доходили слухи о том, что флот увозит отсюда беженцев из восточного региона, но это было абсолютно нормально. Аристократам нравилось, когда земли других аристократов подвергались всяческого рода бедствиям, это позволяло им нанять десяток-два работников по очень низкой цене. Но теперь среди беженцев гуляет демоническая чума, так что эти идиоты должны скоро сгинуть. Но почему тот аристократ все еще вызывается привечать у себя беженцев, особенно после того, как узнал о чуме? «Да, у них есть лекарство от демонической чумы. Те наемники раздают беженцам мешочки с какой-то странной водой, чтобы те выпили. После этого черные точки с тела исчезают очень быстро. Торговцы говорят, что они приехали с западных земель, и если беженцы отправятся с ними, то у них будет достаточно еды, приют и зарплата. И что они готовы? Отвезти их туда на кораблях». Игла взглянул священнику прямо в глаза. — Но самое главное — эти люди сотрудничают с ведьмой. — Что ты сказал? — Все так. Там есть ведьма, ваше святейшество! — завопила Гла. — Я смешался с толпой беженцев и проник на корабль. Вначале я практически ничего интересного не видел, но потом кто-то вдруг спрыгнул с корабля в воду, а за ним в погоню бросились наемники, стоящие на берегу. А потом я заметил тень, парящую, высоко в облаках. Но это была не птица, это была летающая ведьма. Я так испугался, что даже не смело пальцем пошевелить. Я ждал, пока корабль Не пройдет еще несколько километров, чтобы та ведьма меня точно не заметила и только потом прыгнул за борт. Я практически сутки добирался назад до столицы. Игла недовольно потер руки. «Ваше святейство, ведь эта информация стоит бутылочки святого эликсира». Погоди-ка, ты сказал, что они могут лечить демоническую чуму, и то, что ты тоже выпил то странное лекарство. Это значит, что ты до этого был болен? Поинтересовался Ферри. Э, да, правда. Но вы же сказали, что если моя информация окажется для вас интересной, то тогда я... Игла неловко улыбнулся, демонстрируя свои неровные желтые зубы. Так вот оно что. — Ему не нужен эликсир, он собирается продать его на черном рынке, — подумал Ферри. Пару секунд помолчав, он вновь спросил. — Сколько примерно у тех людей человек? Ты уверен, что они все наемники из караванов? — Да, точно, наемники. У них не было ни нормальных доспехов, ни лошадей, да и оружие у них странное, деревянные копья игла махнул рукой куда то в сторону там максимум человек сто а кому принадлежали корабли а это этого я не могу сказать на большинстве кораблей не висело флагов да даже если бы они повесили флаг я бы вряд ли узнал но по крайней мере наемники точно говорили о том что флот отправляется к западным землям а да еще упоминали что людей набирает сам лорд пограничного города игла изо всех сил старался вспомнить услышанные разговоры он вроде сейчас пытается завоевать себе достаточно земель так что ему нужно очень много рабочих это все что я помню Но это были по-настоящему важные для нас новости. Священник глубоко вздохнул, вытащил из кармана противоядие и поставил его перед иглой. «Вот, возьми. Это твое». С «Спасибо, ваше святейшество». Залепетал игла, схватил бутылочку, но вдруг его тело затрясло, а зрачки расширились. Он заметил, что у него из груди вдруг стало торчать острие кинжала, который воткнула в него тихая и безобидная старушка-хранительница этой комнатки. Глава 228. Безлиция. Бабушка выдернула свой кинжал из трупа и позволила тому упасть на пол. Затем она подобрала выпавший из разжавшейся ладони антидот, вытерла его свою одежду и протянула назад священнику. — Замечательно! — кивнул Ферри. — А теперь утащите куда-нибудь тело и избавьтесь от него. — Да, — сухим голосом ответила бабушка и с легкостью схватила мертвое тело, словно то ничего не весело. «Ваше святейшество, вы верите в то, что он сказал правду?» После того, как бабушка ушла, поинтересовался священник Шатра. «Караваны ведьмы сотрудничают, и если я правильно помню, то нынешним лордом пограничного города является Роланд Уимблдон». «Ну, правда это или нет, мы узнаем только после того, как отправим туда кого-нибудь, чтобы разведать ситуацию», — серьезно ответил Ферри. «Но я думаю, очень мало шансов на то, что он нам соврал. Впрочем, следует послать парочку наблюдателей на городские стены, пусть посмотрят, что там творится в лагере беженцев» но если бы он просто хотел порцию эликсира, то выбрал бы что-нибудь, что не так легко проверить. — В общем, прямо сейчас кого-нибудь туда и пошлю, — поклонился ему второй священник. — Вперед, разведай информацию и приходи ко мне с полным докладом. Ферри медленно подошел к столу, уселся на стул и принялся вертеть в руках пузырек с эликсиром. Он думал, что все беженцы практически уже под его контролем. По крайней мере, именно для этого он отправлял в их лагерь большинство крыс из подпольной организации «Страна чудес». Они должны были распространять слухи о том, что церковь вскоре начнет раздавать беженцам лекарства. И если беженцы смогут продержаться еще пару дней, то они не только получат божественное спасение, но еще и смогут вступить в ряды церковников и стать официальными жителями столицы. А крысы же Все крысы, скорее всего, уже позаражались, так что они не упустят своей возможности получить бесплатный эликсир. Так что если информация, принесенная этой крысой, была верна, это значило, что какая-то группа людей начала перевозить беженцев еще вчера. Более того, судя по всему, те люди не собирались приостанавливать перевозку, так что это могло крайне негативно отразиться на планах самого священника Ферри. Естественно, самая неприятная новость была в том, что те люди работали вместе с ведьмой. Ферри был в этом абсолютно уверен, ведь только ведьмы могли излечить демоническую чуму. «Ваше святейшество, я позаботилась о трупе. В тайную комнатку вновь вошла старушка, аккуратно и тихо закрыв за собой дверь. Итак, падшие уже показывались?» «Скорее всего, — тихо ответил Ферри, — и, возможно, их несколько. И раз уж здесь нет посторонних, можешь не притворяться старой уродкой. Видеть тебя такую — отвратительно». «Да?» Старуха как-то странно согнулась, и вдруг ее тело начало издавать странные звуки, словно кости ее принялись тереться друг от друга. Старуха вдруг быстро прибавила в росте, седые волосы превратились в густые черные пряди, а кожа, секунды ранее усыпанная морщинами, стала гладкой и нежной. Все это напоминало очень быстрый процесс старения наоборот — Когда она, наконец, вновь выпрямилась, то стала выглядеть молодой привлекательной женщиной. — Вот так-то намного лучше! — удовлетворенно улыбнулся Ферри. — Если я все правильно понял, она висела на воротах, да? — Именно, мой лорд! — кивнула женщина. — С ней вы дольше всего развлекались. — Ты в самом деле знаешь, что мне нужно! — Причмокнул губами священник. «Но, думается, мне вскоре вернется Шатра, так что времени у нас с тобой нет, да и вообще, тебе еще нужно разобраться с падшими. Оставьте эту проблему мне, мой лорд», — заявила ведьма, поклонившись. «Я ни одной падшей не упущу». Через пятнадцать минут в комнату вернулся Шатра. Сначала он быстро взглянул на ведьму, а потом обернулся к священнику ваше святейшество, за западной стеной и вправду стало намного меньше людей. Впрочем, в темноте я так и не сумел все хорошо разглядеть, так что отправил туда вниз подчиненных с факелами, чтобы те окружили поляну. Большинство палаток абсолютно пустые. Впрочем, около доков не горит ни одного костра, так что я так сразу и не скажу, стоит ли там еще караван. А что насчет ведьмы... «Не надо ничего расследовать», — перебил его Ферри. «Раз уж те люди и вправду открыто перевозят беженцев, то должно быть и вся остальная крысиная информация верна. Так что мы знаем, что у них как минимум две ведьмы. Одна летает, а вторая лечит заболевших. Вторая представляет особую угрозу для моих планов, так что нам жизненно необходимо ее остановить». Сейчас они покалечат людей за пределами города, но как только та лечащая ведьма ступит в город и начнет лечить, вся наша реклама святого эликсира полетит к чертям, из нас сделают клоунов. — И что же нам делать? — поинтересовался второй священник. — Нам отправить туда армию судей, чтобы те арестовали ведьм? — Фэри покачал головой. Это же столица, а не святой Гермес. Здесь у церкви только примерно двадцать судей. Если мы их всех отправим за ведьмами, то кто станет охранять завтрашнюю церемонию раздачи эликсира? Да и судей реально мало. Они только в качестве устрашения толпы и могут служить. Даже если судьи и смогут перебить всех тех наемников, ведьмы к окончанию боя уже давно куда-нибудь сбегут. Здесь, в столице, у нас количество судей такое, что едва-едва достаточно для поддержания хоть какого-то авторитета. Если бы не они, то новый король давно бы уже сделал что-нибудь нехорошее в отношении нас. Ну, тогда, может, нам послать в Гермес письмо с просьбой о подмоге, описав ситуацию? Боюсь, что когда судьи из Гермеса сюда доедут, «То беженцы уже будут далеко», — ощерился Ферри. «Да и к тому же не обязательно использовать судей, чтобы разобраться с наемниками. усте этим занимается Страна Чудес». «Крысы?» — шокированно воскликнул Шатра. «Ну, по крайней мере, их очень много» они смогут окружить доки, а потом все одновременно напасть. Как ты думаешь, сколько крыс смогут одолеть наемники в легкой броне и с деревянными копьями?» — спросил Ферри. — Ну, двух, трех. Таким образом, они максимум сотни-две крыс раскидают, а «Страна чудеса» запросто сможет отправить на бой около тысячи человек». «Конечно, эти отважные тупые отбросы никогда не смогут атаковать слаженно, как армия судей, но для вражеских наемников этой атаки будет достаточно». Ферри резко встал. «Проинформируйте жесткого зуба Таниса, что у него есть один день на сбор отряда». «Чем больше, тем лучше. Атакуем завтра. Но не говорите ему, что есть еще способы вылечить болезнь, и не вздумайте даже заикнуться про то, что на пирсе будут ведьмы. Просто прикажите ему убедиться, что оттуда никто не сбежит. Заплатим ему ящиком святого эликсира». Если будет возмущаться и отказываться, скажите, что в случае отказа он от меня больше ни мака, ни сонного корня не получит. Но, видимо, что нам с ними делать, особенно с той, что летает? Но не все же время она летает, правильно? Да и крысы вряд ли быстро перебьют наемников. Их главная роль отвлечь врагов. — сказал Ферри, приблизившись к сидящей на стуле ведьме и проведя ладонью у нее по щеке. «Как только безлицая поймет, что настало ее время, она проникнет в их лагерь абсолютно незамеченной». Эта ведьма умела маскироваться под любого ранее увиденного ею человека. Более того, она могла влиять и на других людей — имитировалась не только внешность, но и повадки и даже тембр голоса. Медальон божественной кары никак не мог повлиять на ее способности, так что она была просто идеальной убийцей. Именно поэтому церковь и решила оставить ее в живых, хорошенько натренировав для работы. И как только они поймут, что у них нет другого пути, кроме как вернуться в лагерь, то все там превратится в хаос, и тогда-то безлицая сделает так, что никто не выживет», — рассмеялся священник. Глава 229. Накануне возвращения. На третьи сутки где-то по ту сторону восточных ворот столицы. Найтингейл, сидя в своем туманном мерке, спокойно наблюдала за группкой оборванных беженцев. Одна за другой группы, повинуясь приказам Эхо, медленно двигались с сэром Брайаном по направлению к пирсу. Сейчас они уже действовали не так, как два дня назад. Тогда им приходилось аккуратно отсекать от толпы маленькие группки людей, чтобы не создавать давки и аккуратно всех переместить. Теперь же, когда большая часть людей уже была отправлена в пограничный город, беженцы стали замечать, что время от времени люди передвигаются в сторону пирсов и, естественно, отправлялись вслед за ними. Теперь даже стражи столицы наконец заметили, что у них под носом творится что-то непонятное. Впрочем, стражам было все равно, они лишь хотели, чтобы эта огромная вонючая толпа беженцев куда-нибудь уже исчезла. Компания по перевозке беженцев проходила просто идеально. Беженцы с восточной части столицы практически заканчивались, и на их место потихоньку подтягивались люди, ранее жившие у северных ворот. Возможно, к концу этого дня люди Роланда смогут погрузить на корабли последних беженцев и, наконец, отчалить. В этот момент, казалось, заняты были все, кроме неспешно прогуливающейся Найтингейл. Ее работа казалась ей ненужной. Эхо, например, была занята тем, что, спрятавшись за спинами наемников, командовала группами беженцев. А Лили сидела под защитой воинов первой армии и постоянно производила все новую и новую целебную воду. Внимание Найтингейл требовалось только тогда, когда наемники отправлялись переносить тяжелобольных беженцев, которые сами ходить уже не могли. Вот так и сейчас — Взглянув на эхо, Найтингейл заметила, что та грустно смотрела на огромные ворота в столицу и тяжело вздыхала. «Что случилось?» — подойдя поближе, поинтересовалась Найтингейл. «Да ничего, мне почему-то не по себе», — с грустным лицом ответила эхо. «Меня же раньше продали в столицу, и по пути сюда я все время мучилась. Раньше я думала, что это зверское поведение было вызвано тем, что я из песчаного народа. Мы ведь совсем чужие, жители Грайкасла нас не особо привечают. Но теперь выясняется, что столичные жители также безобразно относятся к своим собственным соотечественникам». Это значит, что особой разницы между грейкасловцами и песчаным народом для них нет. Вспомнив, что эхо продали в столицу в качестве рабыни, Найтингейл не нашла слов в ответ. В конце концов, она просто похлопала девушку по плечу и утешающе произнесла — «Но не все же такие, как они. Здесь много добрых людей, например, как наши сестры из Ассоциации и, конечно, Его Высочество. «Ты хочешь сказать, что Его Высочество в самом деле может прекратить все размолвки?» — прошептала Эхо. «Неважно, где и как кто живет, на материке, на островах, обычные люди-ведьмы и прочие, неужели мы сможем когда-нибудь жить в мире и единстве, постоянно друг с другом не воюя?» «Думаю, если его высочество этим займется, то все так и будет», — радостно ответила Найтингейл. «Это не из-за тех странных машин и орудий, нет. Каждый раз, когда я смотрю на его высочество, у меня появляется чувство, словно он не отсюда. Конечно, он не такой, как все мы, он принц королевства Грейкасл. Нет, это совсем не связано с его личностью или статусом» покачала головой Найтингейл. «Я даже и объяснить не могу, как у меня возникло это странное чувство. Это что-то вроде моей интуиции, вот и все. Может, просто такие люди, как его высочество, которые могут придумать так много странных вещей и любят изучать все подряд, включая ведьминские силы, просто по-другому мыслят, не так, как обычные?» так что если его высочество и правда достигнет мира во всем мире, то я нисколько этому не удивлюсь. — Ты так в нем уверена? — рассмеялась Эхо, сбрасывая с себя оковы грусти. — Надеюсь, что однажды я смогу съездить на юг и встретиться со своим народом. — Уверенность? Да, в каких-то аспектах, а вот в других — вряд ли, — подумала Найтингейл. Она не сдержалась и посмотрела на запад, и задалась вопросом, чем же занят Роланд сейчас, когда ее Найтингейл с ним нет? Рисовал ли он те странные машины, или просто проводил время с Анной? Ведьма со остервенением замотала головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли. «Ладно, в любом случае сегодня вечером мы выдвигаемся назад, в пограничный город» подумала Найтингейл. «А когда мы вернемся, то я смогу его расспрашивать о чем угодно, и соврать он мне не сможет». В полдень, когда ведьмы отправились в лагерь отдохнуть, молния тоже решила спуститься вниз. За предыдущие несколько дней у нее была, наверное, самая изматывающая задача из всех — Молнии приходилось часами летать в небе под палящим солнцем, патрулируя окрестности. Чтобы спрятаться в синем небе, молнии приходилось надевать так называемый «небесный камуфляж», который очень аккуратно обтягивал все ее тело, включая голову. Эта обтягивающая одежда, покрывающая даже голову, явно не для красоты его высочеством разрабатывалась. Цвет у нее был смешанный серо-синий, так что молния практически смешалась с небом, когда летала. Ее было очень сложно заметить, если, конечно, специально не высматривать. После приземления девочка в первую очередь стянула с себя камуфляж, а потом схватила мешочек с водой, чтобы утолить жажду. Найтингейл заметила, что вся одежда молнии насквозь промокла от пота, и на лице у девушки блестели крупные капли, а на щеках остались отметины от противоветренных очков. Тебе было сложновато», — сказала Найтингейл и наклонилась, чтобы утереть с лица девушки пот. «К счастью, поток беженцев практически прекратился, иначе я бы просто-напросто получила солнечный удар». Молния показала ей язык. «Ты сможешь завтра лететь домой?» поинтересовалась Лили, подходя поближе к молнии. «Я уже несколько дней не мылась, с ног до головы потная и грязная». Найтингейл, не сдержавшись, рассмеялась. В те времена, когда ассоциация сотрудничества ведьм находилась в бегах, женщины могли не мыться по полмесяца, и никто никогда на это не жаловался. А теперь они стали ныть спустя неделю без душа. Вдруг ведьма вспомнила, что разработку и монтаж водопровода его высочество держал в строжайшей тайне, а потом просто-напросто презентовал его им, тем самым сделав так, что ведьмы вряд ли когда-то осмелится навсегда покинуть пограничный город, ведь только там был душ. Впрочем, спокойствие в лагере продлилось недолго. После обеда один из людей его высочества, который был ответственным за дела в столице, Тео, принес плохие новости. «Ты хочешь сказать, что страна чудес собирает людей, чтобы окружить пирс?» Нахмурившись, спросил железный топор. «Да, они, возможно, готовятся окружить пирс», — поправил его Тео. «То, что страна собирает людей, выглядит как правда». Но про окружение пирса звучит довольно странно, так что мои информаторы не уверены в правдивости слухов. Впрочем, в данный момент закопошились все подпольные организации, готовятся на случай, если страна на них нападет. Хотя это звучит не так абсурдно, как окружить пирс, так что, наверное, сама страна этот слух и пустила, чтобы отвлечь внимание» конце концов, крысы постоянно воюют между собой. Да и большинство крыс — простые жулики-оборванцы, из них особо армию не собрать. Если данные моих людей верны, то страна сейчас собирается перебросить своих людей под управление кому-то другому. Все другие возможные варианты для них стали бы фатальными. «Да они же просто шайка подлецов!» Железный топор, казалось, был совсем не обеспокоен новостями. «Как ты будешь продавать лекарства, если они разбегутся во все стороны?» «А это никак не отразится на объемах продаж», — ответил Тео. «Они патруль отвлечь не могут, так что, скорее всего, попытаются отвлечь меня, пока сами сбегают через заднюю дверь». Как только я войду в город с лекарством, все меры по защите и размещению товара возьмут на себя пальцы скелета. Сейчас я волнуюсь только за вас. Мне нужно отправляться в город и наблюдать за продажами целебной воды, так что завтра утром мы с вами уже не увидимся. Да неважно, утешающе похлопал его по плечу топор. Потом его высочество лично приедет в столицу, и тогда-то еще увидимся. Как и предсказывала Найтингейл, с наступлением заката по реке к Серебряному городу отправился последний корабль, полный беженцев. Около столицы осталось около трех сотен беженцев, которые не желали никуда ехать. Все люди Роланда эвакуировались на другую сторону канала, дожидаясь, когда же наконец... Полностью сядет солнце.